где больше, где меньше сияние? Я в тверде был, где свет их восприят, всего полней, но вел бы речь напрасно о виденном вернувшейся назад. Я в тверде был, то есть в империи. Над девятью небесами Птолемеевой системы Данте, согласно с церковным учением, помещает десятое, недвижный эмпирей. Греческое слово означает пламенный, обитель божества. Затем, что близясь к чаемому страстно, наш ум к такой не сходит глубине, что память вслед за ним идти не властно. Однако то, что о святой стране я мог скопить в душе оберегая предметом песни воспослужат мне. О, Аполлон, последний труд свершая, да буду я твоих исполнен сил, как ты велишь, любимый лавр, вверяя. В лавр была превращена нимфа Дафна, убегавшая от влюбленного Аполлона. Мне из зубцов Парнаса нужен был пока один, но есть обоим дело. Раз я к концу ристанья приступил, до сих пор поэт нуждался в покровительстве только той из двух вершин Парнаса, на которой обитают музы. Теперь ему требуется содействие второй вершины Кирры, обители Аполлона. Войди мне в грудь, И вей, чтоб песнь звенела, Как в день, когда ты Марсия извлек И выбросил из оболочки тела. Марсий — сатир, состязавшийся в музыкальном искусстве с Аполлоном, Который победил его и содрал с него кожу. О, Вышний Дух, когда б ты мне помог Так, чтобы тень державы осиянной Явить в мозгу я впечатленный мог. Я стал бы в сень листвы тебе желанный, Чтоб на меня возложен был венец, Моим предметом и тобой мне данный. Ее настолько редко рвут отец, Чтоб кесаря почти телепоэта, К стыду и по вине людских сердец, Что богу Дельф, Должно быть в радость это, когда к пенейским листьям взор воздет, и чье-то сердце жажды их согрето. Богу Дельф Аполлону К пенейским листьям, то есть к лавровым, дафна, превращенная в лавр, была дочерью бога реки Пенея. За искрой пламя ширится во след. За мной, быть может, лучшими устами Взнесут мольбу, чтоб с был ответ. Встает для смертных разными вратами Лампада мира, но из тех, где слит Бег четырех кругов с тремя крестами, По лучшему пути она спешит, И лучшую звездой, и чище сила Мирскому воску оттиск свой дарит. В зависимости от времени года солнце — лампады мира — восходит в разных точках горизонта, разными вратами. В весеннее равноденствие, восходя к той точке, где пересечение четырех кругов — горизонта, экватора, зодиака и равноденственного кульура — образует три креста, Оно движется в небе по лучшему пути, потому что это наилучшее время года, и с лучшую звездою, то есть в созвездии Овна, что позволяет ему благотворно влиять на земную жизнь, мирской воск. Почти из этих врат там утро всплыло, Здесь вечер пал, и в полушарье том все стало белым, Здесь все черным было, когда налево, обратясь лицом, вонзилась в солнце Биатрича взором, так не почият орлей взгляд.